Часть двадцать третья. Катя. Как я обещала Алине, я потратила на слёзы полдня. Больше времени у меня не было. Нужно было ехать за дочкой и забрать, наконец, машину. Я вызвала такси, подъехала к магазину, где я вчера припарковалась, ещё не подозревая о том, что меня ждёт. Телефон пикнул. Пришло СМС с сообщением о списании и суммой остатка на карте. Я подумала, надо меньше тратить и быстрее искать работу. Это будет непросто. Опыта у меня нет, профессия не самая востребованная, да ещё и маленький ребёнок на руках. Работодатели от таких, как я, шарахаются. Но что-то должно найтись, что-то обязательно найдётся. У меня есть высшее образование, это уже немало. Я трудолюбивая, я быстро учусь, наверное. Давно не пробовала освоить что-то новое. Мозги застоялись. Но я вернусь в строй, очень быстро вернусь. У меня просто нет другого выбора. Я живу в доме, который построил Руслан. Эта машина тоже куплена им, как и всё остальное. Я ненавижу его. Я твёрдо решила с ним расстаться. Простить и забыть то, что было? Нет, это невозможно. Но я нахожусь в полной финансовой зависимости от него. И это ужасно. А самое ужасное — сразу от этой зависимости не избавиться. Понадобится какое-то время, чтобы встать на ноги. Надо позвонить маме. Хватит откладывать. «Привет, Катюша. Как дела? Как Руслан? Как Ева? Что-то ты давно не присылала мне её фотографий. Я соскучилась по своей внученьке. Может, видеосвязь включишь? Поболтаю с ней». Горло сжал спазм. Мама и не догадывается, что моя жизнь рассыпалась на осколки. Она уверена, что я всё ещё счастливая жена, и у меня всё прекрасно. «Мам, давай без видео. Не хочется мне сейчас, чтобы она видела, как я справляюсь с подступающими слезами». С большим трудом справляюсь, если честно. Как садик? Еве нравится? Подожди, почему без видео? И почему у тебя голос такой странный? Она всё-таки заметила. Мам, я развожусь с Русланом. Пауза длилась, наверное, секунду. Но мне эта секунда показалась очень долгой, а тишина в трубке — оглушительно громкой. Катя, что случилось? Он мне изменяет. Я сама видела. Он с самого начала меня обманывал. Катя, ты... «Он... Ты уверена?» Говорю же, я видела всё своими собственными глазами. Надеюсь, описывать это мне сейчас не придётся. «Вот скотина!» — воскликнула мама. «У меня просто нет слов. Цензурных. А я всегда думала, что он тебя любит». Я тоже так думала. «Приезжай к нам», — энергично продолжила мама. «Бери Еву и приезжай, прямо завтра». Я выдохнула. Я очень боялась, что мама начнёт отговаривать меня от развода. Ей всегда нравился Руслан. С самого начала она прониклась к нему доверием. Надёжный взрослый мужчина, за ним как за каменной стеной. Когда я выходила замуж, она сказала, что теперь за меня спокойно. И потом не раз это повторяла. Она даже вставала на его сторону в наших мелких спорах. И это было немного обидно. Но сейчас она на моей стороне. Слава богу, если бы мама начала его выгораживать, я бы этого не вынесла. «Мам, я собираюсь искать работу. Я бы приехала к вам на время. Но у меня нет времени. Мне нужно быстрее начать зарабатывать хоть что-то». «А как же Ева? Она же ходит в садик всего на полдня. Буду оставлять подольше, думаю, уже можно». «Мне нравится, что мы с мамой говорим о практических вещах, а не обсуждаем, что и как случилось, где, с кем и в какой позе я застала своего мужа. Я не хочу об этом говорить. Раз ты не хочешь приехать на море, я сама приеду к вам». Посижу с Евой, пока ты разбираешься с работой. «Но ваш магазин, ты говорила, он требует постоянного внимания?» «Ничего, и накиньте справиться. Сейчас, к счастью, не сезон». «Спасибо, мам, ты меня очень выручишь». «А как же иначе?» — восклицает мама и бомбардирует меня вопросами. «Где сейчас Руслан? Вы говорили о разделе имущества? У тебя есть деньги?» Я отвечаю на её вопросы, кладу трубку. Чувствую, что тяжесть на сердце немного ослабла. Надо было раньше позвонить маме. И почему я думала, что она будет меня отговаривать от развода? «Мама, ты сегодня грустная», — заявляет дочка за ужином. У меня кусок в горло не лезет. При этом я пытаюсь выглядеть нормально. Улыбаться, конечно, не получается, но я думала, у меня получается быть такой же, как всегда. Оказывается, нет. «Да нет, тебе показалось», — говорю я. «Не показалось, не показалось. У тебя глазки хотят плакать». Какой у меня наблюдательный ребёнок. Да, мои глаза хотят плакать. И не только глаза. У меня внутри всё сжалось в комок из боли и отчаяния. Я держусь, но с огромным трудом. Моя жизнь разлетелась на осколки. Всё оказалось ложью. Все последние четыре года я жила во лжи. а думала, что живу в счастливом браке с самым лучшим мужчиной на свете. Я усаживаю дочку смотреть мультики. Обычно я не позволяю ей это в таких количествах. И впредь не буду позволять, но сейчас мне нужно побыть одной. Я сижу на кухне и пытаюсь думать о том, как жить дальше, о разводе, о разделе имущества, об этом доме, который я так люблю. Или любила. Сейчас он стал для меня напоминанием о лжи. Мысли путаются, ходят по одному и тому же кругу. Я всё ещё вижу перед глазами ту картину. Решив принять душ, я поднимаюсь в спальню и открываю шкаф. На плечиках рядом с моими вещами висит одежда Руслана. Эту рубашку я ему купила две недели назад. Этот галстук буквально на днях, и он ему очень понравился. Все эти вещи я с любовью подбирала. Я их стирала, гладила, носила в химчистку. Я старалась, чтобы мой муж выглядел идеально, а он в этих рубашках и галстуках мне и заменял. Я краем глаза замечаю ножницы, лежащие на туалетном столике. И сама не понимаю, как они оказываются у меня в руках. Мне хочется рвать и кромсать, как будто вещи в чём-то виноваты. Я яростно отрезаю рукава рубашки, потом втыкаю острую сталь ножниц в брюки, прямо в ширинку. Пиджак плохо поддаётся моим злым усилиям, зато галстуки прекрасно режутся. Приступ злости прошёл так же внезапно, как начался. Я падаю на кровать. В голове пусто. Но я хотя бы перестала непрерывно вспоминать, как мой муж и эта женщина. Я просто лежу, чувствуя себя такой же безвольной тряпочкой, как груда вещей на полу. Мне холодно, но нет сил укрыться одеялом. И тут на пороге появляется Руслан. Это было настолько неожиданно, что я растерялась. Не могла сказать ничего, кроме «уходи». Повторяла это, как попугай. Когда он увидел свои испорченные вещи, я напряглась. Думала, он сейчас разозлится. Но он повёл себя совершенно неожиданным образом. Взял и порезал собственный свитер. «Я виноват перед тобой. Я заслужил всё это. У тебя есть все основания меня ненавидеть. Я и сама это знаю. Ладно, хоть он не пытается и дальше вешать мне на уши развесистую лапшу. Ты всё не так поняла, ничего не было. Дошло, наконец, что я не круглая идиотка. И что я больше не заглядываю ему в рот, ловя каждое слово. Что бы он не сказал... Это не изменит произошедшего. А то, что он делает сейчас, это просто манипуляция. Думает, что я впечатлюсь тем, что он раскромсал собственный любимый свитер. Это всего лишь свитер. Просто тряпка. А у меня искромсано сердце. И никакие слова его не залечат. Руслан стоит передо мной с ножницами в руках. А я неожиданно для самой себя выдаю. А свой причин дал ты отрезать не хочешь? Катя. Ошарашенно выдыхает он. Вот это было бы заслуженно. Катя, я сильно накосячил, меня занесло не туда, но я не изменял тебе, ничего не было. Я задыхаюсь от возмущения. Как у него только хватает наглости, я была там, я всё видела сама. А потом на лестнице слышала то, чего вообще не хотела услышать. Теперь, оглядываясь назад, я всё понимаю, все эти задержки на работе, поздние тренировки, лифчики в карманах, у моего мужа на лбу, Огромными буквами написано «Кабель», а я этого не видела. «Завтра я подам на развод», — говорю я.